Голова 451 Наставник. Мне приснился сам. Бескрайнюю черноту усыпали звезды, где-то вдалеке виднелись завихрения галактик, через звездную пыль пролетали редкие метеориты. Все это выглядело абсолютно реально. Недавно проснувшийся Ван Болле принялся изумленно крутить головой. Пока он пытался найти подходящие слова, старик на носу повернулся к нему. а теплоты во взгляде старца Ван Болле оцепенел, Голос старика напоминал мягкий летний бриз, который ласкал душу. Ван Буэлэ от этого поежился. Внезапно в его разум хлынули воспоминания. Они смели остатки сна. Похоже, он наконец полностью проснулся. Он вспомнил свое имя. Его звали Ван Буэлэ с планета Сан-Лунь. В семь лет он попал в тёмную секту, где стал учеником внутренней секты. Старик перед ним был его наставником по имени Мин Кунь -Зэ. Он являлся одним из девяти главных старейшин этого поколения Тёмной Секты. Он был самым младшим учеником. Наставник взял его с собой из Темной планеты в путешествие к умирающей планете с целью показать переправку душ мертвых во имя Небесного Дао и поддержание баланса между жизнью и смертью. Главной миссией Тёмной Секты всегда было сопровождение душ в цикл реинкарнации. Темная Секта повелевала самой смертью в звездном Небе. По этой причине каждому новому поколению учеников требовалось научиться переправлять души. Вот почему наставник взял его с собой, чтобы он собственными глазами все увидел и приобрел более глубокое понимание темных искусств. После возвращения воспоминаний Ван Буэлэ сделал глубокий вдох, растерянность отступила, теперь он действительно проснулся. Вот только он не мог забыть увиденное во сне. Когда наставник обернулся и спросил, что с ним стряслось, Ван Буэлэ резко поднялся и согнулся в поклоне. «Наставник, мне приснился сон. Когда я проснулся, то не смог сразу понять, было ли увиденное правдой, или мне просто все приснилось», — сказал Ван Буэлэ. Ему было немного стыдно за то, что он заснул в присутствии наставника. Позже за это его явно ждет выволочка. Задумчиво глядя на Ван Буэлэ, старик покачал головой. «Что за сон?» — с улыбкой спросил он. «А?» Ван Буэлэ почувствовал облегчение, когда понял, что наставник не собирается ругать его, — Задумавшись, он попытался вспомнить все, что с ним произошло во сне. Судя по взгляду, сейчас он находился где-то очень далеко. Похоже, он вспомнил. После долгой паузы он тихо заговорил. «Наставник, мне приснился странный сон. Во сне меня тоже звали Ван Боулэ. Только я не состоял в темной секте. Не знаю, что была за эпоха, но я оказался на планете под названием Земля. Их сильнейшая секта носила название «Федерация». Помню, как во сне я хотел стать президентом Федерации». «Да, президент, это что-то вроде главы секты». На этом моменте Ван Буэлэ неловко замолчал. Его стремления во сне сейчас казались ему глупыми. «Не поймите меня неправильно, наставник. Сновидения не отражают мысли, посещающие меня на его. Моя мечта – стать главой тёмной секты. Это никогда не изменится. Кому какое дело до да президента федерации? Что за дурацкий титул?» Поспешил заверить старика Ван Буэлэ, для верности ударив себя в грудь кулаком. Старик с легкой улыбкой молча выслушал ученика Ван Буэлла немного смутился при виде улыбки наставника, поэтому он решил сменить тему. «Наставник, вам не кажется это странным?» «Я, главный красавчик тёмной секты, во сне тоже оказался самым привлекательным парнем Федерации. Множество девушек буквально сходили по мне с ума и хотели от меня детей, ну и морока!» Ван Була вздохнул. «Наставник, мне такого хватает и в темной секте. Кто знал, что во сне эти проблемы никуда не денутся? Как все непросто. Что мне делать, как думаете?» Ван Буэлэ хотел просто сменить тему, но в ходе монолога немного увлекся. Выражение старика немного изменилось. Не в силах больше его слушать, он негромко покашлял. Кашель подействовал на Ван Буэлэ отрезвляюще. Боле, мы на месте». Старик взмахнул рукой перед звездным небом впереди. Залитое звездным светом, небо строгнулось от оглушительного рокота. Похоже, оно не могло устоять перед могуществом старика. Как будто две невидимых руки распороли саму ткань пространства надвое. В звездном небе перед стариком появился огромный разлом. В долину разлом достигал размеров планеты и напоминал широкую пропасть. Вблизине возможно было увидеть ее конца, Издали он больше напоминал огромный шрам на теле вселенной. От этого зрелища Ван было задышал. Он даже не мог представить, какой силы надо было обладать, чтобы проделать нечто столь же великое, не говоря о том, чтобы сделать это простым взмахом руки. Таким разломом можно уничтожить целую планету. Ван Буэлэ увидел смутное очертание мира по другую сторону разлома. Возможно, разлом правильнее было называть своеобразные формы портала. Мир внутри на самом деле находился на немыслимом расстоянии от того места, где они сейчас находились. В мире за разломом оказалась всего одна планета. Красная сфера излучала невероятный жар, и все же на ней присутствовали следы цивилизации. Планета была наполнена жизнью. К сожалению, сегодня для этой цивилизации настал час вселенской скорби. От удара гигантского метеорита вся планета содрогнулась, она не раскололась, но на всей ее поверхности начались страшные катаклизмы, унёсшие бесчисленное множество жизней. Небо заполонили души, некоторых даже отнесло в звездное небо. Живые не могли их видеть, но им было не укрыться от глаз членов темной секты, мириады стенающих душ оказались среди звезд, практически заслонив с собой планету. Их было невозможно сосчитать. Ярко-красная планета потускнела и стала серой. Похоже, ее тоже ждала неминуемая гибель. Это растревожило сердце Ван Бууле. Он уже видел нечто подобное в своем сне на фреске. Нельзя было не отметить поразительное сходство между изображением на камне и тем, что происходило сейчас. «Бууле, запомни, долг тёмной секты служить небесному Дао и переправлять души мертвых. Мы указываем им правильный путь вместо того, чтобы позволять им скитаться по звездному небу». «Смотри внимательно». Старик поднял весло с фонарем и не сильно им тряхнул. Ван Буэлла не понял, что это было за заклинание, но вместе с веслом фонарем тряхнуло и все души в мире разлома. Стена и плач стихли, души напоминали утопающего, который схватился за спасительную соломинку. Словно они увидели свет маяка во тьме ночи, души мертвых посмотрели на старика, а потом полетели к нему. Разлом привел душ на другой конец звездного неба к лодке, на которой находились Ван Буэлэ со стариком. Они собрались в настоящую реку душ. Огромный извилистый поток, чей конец исчезал где-то очень далеко. Река душ понесла одинокую лодку через звездное небо. Разлом позади медленно затянулся. Напоследок Ван Буэлэ посмотрел на уже ставшую серую планету, потом пораженно перевел взгляд на реку душ и, наконец, взглянул на наставника. «Это предназначение тёмной секты». прозвучал его тихий и спокойный голос. «Мы переправляем души всего звёздного неба. Бауле, чего сидишь? Запивай песнь душ». Ван Бауле вздрогнул затянул странную песню, чьи негромкие слова резонировали с небесами. Песнь предназначалась душам погибших. Когда небо и земли разделятся, круговорот судьбы остановится. Зная, что случилось в прошлом, ныне страдающий есмь, Знаю, что грядёт в будущем, ныне трудящиеся есть. С началом песни в реке душ появилось множество лиц детей, и стариков, мужчин и женщин. Некоторые были людьми, другие имели звериные черты. Теперь все эти лица выглядели умиротворенными. Их охватила радость, боли больше не было. Они сбились вокруг лодки, слушая песнь душ. Их путь лежал к далекой темной секте. К величественной ослепительной тёмной секте, кой она была эоны назад. Река душ казалась бесконечной, по ней плыла одинокая лодка. На ее борту должно было находиться два человека старик и юноша, но в отличие от ванбуэллы, через тело старика едва заметно просвечивало звездное небо.